Часть четвертая. Дружелюбная внешняя среда. Глава первая. Мир приключений и опасностей. Если компания реально производит что-то для других полезное, то ее зависимость от внешней среды сильно снижается. Если она не участвует в госзакупках, госпоставках, ее продукцию не навязывают покупателю в качестве доброй услуги, то ей нужен минимум усилий для того, чтобы нормализовать отношения с теми, кто находится за ее забором. Нужен способный юридический отдел, который будет грамотно отписывать в соответствии с законом ответы на многочисленные обращения, это решает 95% проблем, и вменяемая служба безопасности, которая обычно выстраивает отношения с местной полицией, оставшиеся 5%. Да, не спорю, в России в любой момент может прийти чиновник и сказать: вы нарушили закон! Расстрел. И у многих в голове сразу появляется один смягчающий момент. Если даже вы и правда нарушили, то подспудно появляется уверенность, что наказание удастся избежать. Либо этим заплатить, либо тем. Во всех цивилизованных странах, к которым мы не относимся по определению, если нарушил, то кто бы ты ни был, будешь отвечать. Задавил старушку в тюрьму. И все европейцы точно знают, что старушек давить нельзя. А у нас такого железного знания нет. Я понимаю, что в принципе давить старушек нехорошо, но случайно можно. Потому что того за это не посадили, другого не наказали. У нас контекстная культура. Любое событие нужно интерпретировать исходя из контекста. И вопрос наказания в России, вопрос цены, ранга, ширины лампасов. Но одновременно с этим у меня есть много примеров того, как я или мои знакомые отстаивали себя в России. «Мой товарищ купил в Екатеринбурге дом с кусочком земли. Здание он решил снести и построить свой дом на своей земле на свои деньги. Поехал в администрацию оформлять бумаги. Попадает на прием к важному чиновнику, и тот ему говорит, «А я знаю этот кусок земли, и мне на этом месте видится такой красивый многоэтажный дом. Я тебе ничего разрешать не стану, пошел вон». Товарищ отвечает, «Вам может видеться все, что угодно» но это моя частная земля, и я буду строить на ней дом. Будешь так разговаривать, мы по твоему дому дорогу проведем». Вот и поговорили. В итоге товарищ дом построил, разумеется. Если ты по закону прав, по справедливости прав, и не боишься того, что ты прав, все получится. Сколько раз к нам пытались, так сказать, зайти чиновники и не перечислить. Как-то во время очередного ежемесячного заседания бюджетного комитета Мне позвонили и сообщили, что на проходной ждет вице-премьер области и настойчиво требует срочно с ним встретиться. Мне пришлось прервать важное совещание и пригласить его в свой кабинет. Срочное дело, не требующее отлагательств и даже предварительного звонка, оказалось и правда важным. После предварительных ласк в виде вежливых вопросов про успехи предприятия он перешел к делу. Вот что я хотел бы с вами серьезно обсудить. Меня удивляет, вы совершенно не используете в своей рекламе произведения Павла Бажова. Надо вам, как директору концерна, смотреть шире и глубже и продвигаться с помощью сказок нашего великого земляка. И, кстати, тут у нас есть одна компания, которая для вас может изготовить значки с логотипом вашей продукции и с уральскими камешками. А ведь это очень важный инструмент продвижения. Я вам сейчас дам все координаты, и вы с ними прямо сейчас обязательно свяжитесь. Ответ он получил соответствующий. «Да что вы! Для меня Бажов учитель жизни. Я вырос на его сказках. Сейчас немедленно только вас провожу, первым делом позвоню». Я с ним распрощался, собрал снова людей на бюджетный комитет, а секретарей попросил, если от вице премьера позвонят, отвечать по форме, мол, «Тимур Равкатович занят, он как раз работает с Божова ведами, выбирает персонаж для рекламного ролика». Все мечется между огневушкой-поскакушкой и синюшкиным колодцем. Никогда больше вот так, без предварительного звонка и записи, я чиновников не принимал. Кстати, надо сказать, что по сравнению с советским временем, чиновник постсоветский начал мельчать, причем резко. Я по убеждениям антикоммунист, но признаю, при коммуняках этого мельчания не было. Чиновники, с которыми меня тогда жизнь сталкивала, оказывались приличными людьми, не хапугами. Они жили в обычных квартирах, и с ними можно было разговаривать, что-то обсуждать. Многих из этих людей я бы с удовольствием взял на работу. Видимо, партийная сита работала эффективно, а бы кто не становился каким-нибудь секретарем горкома. А все, что я видел спустя лет 10, уже людишки с бегающими глазами и потеющими ладошками. Одни сплошные воровайки, которым нужно сегодня и быстро. Словом, случайные люди. Они срослись с силовым аппаратом и, конечно, могут какие-то головники устроить, но как люди, как личности, они ничего из себя не представляют. Когда в административных кругах города сформировалось устойчивое мнение, что концерном руководят наглые, непримиримые, не особо разговорчивые, не желающие дружить люди, к компании перестали цепляться. Более того, оказалось, что очень многим людям в правоохранительных, административных органах не нравится сама система, в которой они вынуждены работать. Они проникались к нам уважением и нередко совершенно бескорыстно помогали. Мы таких людей называли честные менты. Они реально были, с большим уважением к нам относились, потому что своими глазами видели, что в природе может существовать этот островок правильности. Однажды у нас с прокуратурой возник очередной юридический спор. Тут же к нам с проверкой прислали прокурора. Я с большим трудом, но все же уговорил его пойти посмотреть предприятие, само производство. Он зашел в первый цех скептиком, а вышел из последнего совсем другим человеком. Вообще другим. Он сам все увидел, проникся и осознал, каким трудом нам тут все дается. Мы до него достучались. Я это понял, когда сидел с ним один на один в кабинете, и он честно говорил мне, «Слушай, у меня, конечно, была команда ФАС, потому что ваши юристы пишут борзые письма». А я ему, «Так они не борзые, они ссылаются на закон и прямо вашему прокурору пишут, что ваше требование незаконно». Он, «Так нельзя с нами, вы же понимаете». Я, «Конечно, понимаю, но считаю, что наши юристы все делают правильно, обращая внимание служителя закона на то, что он не знает закон и что его действия незаконны, это же все аргументировано». Он, «Он». По большому счету ты прав, я буду волокитить, большего сделать не смогу. У меня ни раз и ни два были такие ситуации, когда совершенно незнакомые люди звонили из органов и предупреждали, что завтра на предприятии будут маски-шоу. «Ребята, я вас знаю, у вас хорошее предприятие, у меня Шурин там работает». Да что говорить, рядовые сотрудники приходили и краснее сообщали, что чекисты им предлагали вчера на нас написать. Нам не нужно было никого подкупать и строить закулисную систему отношений, потому что в большинстве случаев оказывалось, что везде есть нормальные люди. Иногда просто необходимо это как-то в человеке разбудить, показать, что мы не жулики и не воры. Мы же не партизаны, которые из-за кустов гранаты бросают. Мы реально занимаемся сложным делом и с большим уважением относимся к своим сотрудникам. Очень многие иностранные компании попались на эту удочку. Как только они открывали филиал в России, сразу начинали с людоедами по-людоедски строить отношения. Раз у вас в стране такие правила, мы попытаемся как-то подстроиться. Начиная с конца 80-х, во многих немецких компаниях в статьях экспортного расхода была строчка непредвиденных бонусов. Местных коррупционных затрат. Компания могла законно списывать взятки, выданные за пределами Германии, для продвижения своих товаров. И никто тогда криво не смотрел. У них там в России такие правила, не подмажешь, не поедешь, не заплатишь, не продашь. Хотя если вдруг в самой Германии кто-то чиновнику подарит, скажем, пару билетов в оперу, будет грандиозный скандал. У нас в компании всегда была эта отчасти наивная вера, что добро и правда победят, как в детских фильмах. Может, этот наш фанатизм трогал сердца? Не знаю. Но уверен, что в долгосрочной перспективе работает только такая стратегия. Быть примером для других, показывая, что хорошая компания, такая, которая внутри себя гигиенична, чиста, не допускает коррупции. Если таких компаний будет больше в мире, всем станет лучше. Поэтому мы строили компанию так, как было удобно нам. И мы отлично понимали при этом, что мир вокруг не переделать. Но свою компанию переделать можно. Самая питательная среда для предприимчивого человека – свободный рынок в мире капитализма. Я в это верю, хотя отчетливо вижу, как повсюду на глобусе расставляет свои флажки социалистическая раковая опухоль с ее лозунгами про равенство и справедливость. Справедливость совсем не в равенстве. Французский философ Умница Кюстен еще в начале XIX века написал в путешествии в Россию «Когда мы начинаем говорить равенство, всегда заканчиваем жесточайшим угнетением одних другими». Справедливое общество опирается всего на несколько базовых принципов, которые должны быть закреплены в Конституции. Свобода слова, железобетонная частная собственность, доминирование прав личности над любыми коллективными правами, неограниченное право личности распоряжаться собой. То, чего сегодня нет. Нам навязывают курить, не курить, эвтаназия, не эвтаназия, аборты, не аборты, проституция, не проституция. Это право человека решать, как ему собой распоряжаться. Своим телом, своим здоровьем. Только он может решать свою судьбу. Общество не должно поддерживать иждивенцев. Каждый человек сам заботится о себе. Только сам. Нужно минимальное центральное правительство, которое занимается исключительно вопросами охраны границ и взимания налогов. Я думаю, что большинство функций вообще должно быть передано в самые низовые уровни. Даже не в районные, а в какие-то маленькие сельсоветики-микрорайончики, где люди реально знают друг друга в лицо. Мне не понравился сельсоветик, я переехал в соседний квартал жить, и там участвую в общественной жизни. Основной принцип справедливого государства – верховенство закона. Есть правила, и все по ним живут. Если правила разумны, если их ограниченное количество, то получается очень простой и комфортный мир. Экономически эффективный и малозатратный. Это работает в любой системе. Если правил мало, то система самоорганизуется, а это значит, что процессы будут протекать легко. Все как в бизнесе. Есть знаменитая притча про стекольщика. Булочник из маленького городка поставил себе красивую витрину. Но пришел мальчишка-хулиган, кинул камнем в витрину, и стекло разбилось. Булочник вынужден идти и за 100 долларов заказывать новую витрину. Сторонники государства говорят, «Смотри, как хорошо. Вот булочник пошел, потратил 100 долларов на то, чтобы заказать у стекольщика витрину. Стекольщик получил деньги. Сделал витрину. Кроме этого, за работу получил еще и человек, который будет вставлять это стекло. Получила компания, которая обеспечила сырьем и электричеством стекольщика». В общем, все довольны, ведь столько людей получили возможность заработать деньги. Вывод. Мальчик, который разбил стекло, молодец. Он создает рабочие места и помогает экономике. В этих рассуждениях есть одна логическая ошибка. Все забыли, что платить за это стекло будет булочник. То есть он не потратит эти 100 долларов на новые ботинки, не купит новую хорошую печку для выпечки булочек. Он не купит себе новый костюм, и тем самым он лишит работы портного. А портной лишит заказа того, кто делает пуговицы. Ну и так далее, по цепочке. То есть вообще-то эти деньги производителя могли бы быть потрачены нормальным образом. Государство очень часто опирается в своих действиях на этого мальчика, который бьет стекла. Неважно, как это конкретно выглядит в этот раз. Война с соседней страной, крупный госпроект, Олимпиада. И когда оно предлагает жахнуть деньги на какие-то большие государственные программы, изменяемые бизнесмены говорят, ребята, может вам эти деньги не собирать? Может, люди на местах ими как-то распорядятся точнее, потому что это их деньги? А своими деньгами всегда распоряжаются эффективнее. Но распоряжаться большими чужими деньгами всегда приятнее. И государство под прикрытием закона только лишь оттачивает свой механизм насилия, цель которого – изъятие материальных благ на подконтрольной территории. Ведь не случайно исторически любое государство создается мечом и топором, а потом потихонечку зона рэкета растет, структурируется и получает официально название «государство». У нас бы, поверьте, случилось экономическое чудо, если бы государство вдруг стало заниматься только военной защитой экономического пространства и больше никуда не лезло. Чем меньше государство вмешивается в частную жизнь граждан, и тем более в бизнес, тем лучше. Люди в состоянии гораздо лучше распоряжаться собственной жизнью, собственными деньгами, чем это делает чиновник. Я понимаю, что в итоге моих рассуждений можно прийти к прекрасным идеалам анархизма, но я, конечно, не за это. Я за то, чтобы до людей дошла простая мысль. Мы совершенно не нуждаемся в таком объеме государственных услуг, которые нам навязываются. Я иногда, как управленец, думаю над тем, как можно было бы оптимизировать систему госуправления в России. Это несложно на самом деле. Нужно лишь разработать механизм, позволяющий сделать так, чтобы непрофессионалы в управлении не рвались в президенты. Например, можно законодательно разрешить избираться в президенты только губернаторам после двух сроков. Народ реально сможет увидеть, какой из него управленец на примере конкретной области.